Глава двенадцатая Мы с Роденом загасили все лампы и светильники, склад погрузился во тьму, но как только глаза немного привыкли, я поняла, что окна в этой части здания все же есть. Откуда-то проникал прозрачный свет и не давал нам набить синяки и шишки о препятствии. Стражник шел впереди, он вел меня темными коридорами. Магазин казался огромным, мы переходили с одной комнаты в другую, гася за собой свет. Но запах дыма становился сильнее. Раден, ты чувствуешь это?» Я повела носом. «Где-то что-то горит». Стражник на миг замер, принюхался, пожал плечами. «На втором этаже магазина подают еду и напитки. Наверное, тянет оттуда». Его слова меня успокоили. Когда мы вышли на улицу, я не поверила, что еще яркий день. Настолько глаза привыкли к подвальному полумраку. Я дернулась к проходу на центральную улицу, но Роден удержал меня за рукав. От резкого движения жесткий воротник платья впился в шею, как оса. Больно, что ты делаешь? Нам сюда, молодая хозяйка. Мы пошли новым путем. Я с любопытством оглядывалась. На этой дороге не было больших и высоких домов. В основном вдоль проезжей части стояли маленькие таверны и убогие лачушки. А где это мы? На улице ночных фонарей. — тихо ответил стражник. — Здесь отдыхает простой народ. Горожане, ремесленники, прислуга. На нас никто не обращал внимания. Вернее, как всегда, смотрели на гиганта, а я же при нем была невидимкой. Мы вернулись в поместье, и я сразу бросилась в комнату попугая. Дверь мне открыла лита. Я удивилась, но виду не подала. Раден говорил правду. Без моего ведома он попросил служанку о помощи. — Наконец-то! — закричала она. — Меня госпожа ищет, а я не могу уйти отсюда. — Спасибо большое. С меня презент. — Что? — не поняла девушка, лишь махнула рукой и убежала. — Накорми рико! завопила птичка, увидев меня. Я вздохнула. Слава богу, все в порядке. — Меня бы кто накормил! — проворчала себе под нос, но пошла в кухонный блок. Повар увидел меня и сразу кинулся к ящикам, достал рис и все необходимое для каши. Я поставила воду на огонь, и сама огляделась. Из соседней комнаты доносились голоса. Я заглянула туда. Повар и его помощники сидели за столом и обедали. Желудок тут же подал голодный сигнал. Кроме раннего завтрака у меня во рту не было ни крошки. — А можно мне поесть? — Конечно, молодая хозяйка. — вскочил главный повар. — Я принесу вам в комнату. Нет, — Нет-нет, я хочу здесь. Для меня поставили стул, я усел и схватила лепешку, намазала ее толстым слоем масла, сверху шлепнула кусок сыра, а на него положила ветчину, и все это запустила в рот. Поварята смотрели на меня круглыми глазами, а я запивала восхитительные бутерброды каким-то бульоном и урчала от удовольствия. Когда удалила первый голод, откинулась на спинку стула и выдохнула. «Спасибо! Было очень-очень вкусно!» «У молодой хозяйки такой хороший аппетит!» — восхитилась пухленькая женщина в белом фартуке. И все засмеялись. Я увидела искренние открытые лица, веселые искорки в глазах и тоже улыбнулась в ответ. «Возьмите для Рику орехи!» Повар протянул мне корзинку. Он их любит. Спасибо. Но сегодня обойдемся кашей. Кто-то ночью пытался отравить попугая. Отравить? Ахнули все. Не может быть. Это любимая птица господина Неда. Интересно, кто рискнул? Но мне было совершенно неинтересно. Я вернулась в комнату, накормила Рико, набросила на его клетку шаль и легла на топчан. Наконец-то! У меня появилась свободная минутка для отдыха. Проснулась, когда в комнате было уже почти темно, день пролетел незаметно. Меня никто не трогал, не дразнил, не скандалил со мной, не предлагал принять ванну или поесть. Казалось, все вообще забыли о существовании молодой хозяйки. Я умылась в небольшом закутке, который можно было с натяжкой назвать туалетом. Здесь стояло ведро, накрытое крышкой, судя по запаху, местный унитаз, На столике тазик и кувшин с водой. Еще я поболтала с Рика, покрутила в руках колбу, попугай чувствовал себя вполне бодро скакал сучка на сучок в клетке, чистил перышки и трещал без умолку. За него можно было не волноваться. А вот роза мне не понравилась. Она опять побледнела, будто подернулась иньем, который не таял, сколько бы я ни дула на лепестки. Я оставила ее в покое и прошлась по комнате. Здесь больше ничего интересного не было. Тогда я вышла из покоев во двор, освещенный редкими фонарями. — Вы что-то хотите, молодая хозяйка? — окликнула меня пробегающая мимо служанка. — Ты можешь принести мне ужин? — попросила я. — Ой, простите, а кухня уже закрыта. Господа рано ложатся спать. — Ха, приехали. Мне захотелось сплюнуть на землю, но я лишь вздохнула. — А чай мне можно приготовить? Девушка замерла, раздумывая, но кивнула и побежала дальше. Я встала у ограждения, легкий ветерок сразу трепал волосы. Но так хорошо, что я потянулась и вздрогнула. От столба перекрытия отделилась тень. «Черт! Напугал!» Чуть не перекрестилась я. «Раден, что ты здесь делаешь? Ты тоже ночью глаз не сомкнул? Почему не спишь?» «Вас охраняя, молодая хозяйка!» Господин приказал. «Вот я ему!» рассердилась я. Он у себя? Да, только что вернулся. Магазин открыл? Нет, из-за опоздания корабля со специями открытия перенесли на завтра. Раден, покарауль здесь! Я хочу поздороваться с господином. Он сам идет. Я пригляделась. Действительно, по дорожке широко шагал нет. Полы развивались за его спиной, каблуки стучали о каменную кладку. Хлыст то и дело взлетал и щелкал по голенищу сапога, но муж выглядел озабоченным и уставшим. — Собирайся, — приказал он, — возьми с собой клетку и розу. «Куда — Куда? — растерялась я. — Отныне ты будешь ночевать в моих покоях. Сердце в груди затрепыхалось раненной птичкой. Неужели мои прелести так взволновали мужа? Однако в его потухшем взгляде я не заметила интереса, хотя перечить не стала. В его покоях я чувствовала себя в большей безопасности, чем здесь. Мы шли гуськом. Сначала Нет, потом я. Следом Роден нёс клетку с попугаем и колбу с розой. А навстречу нам торопилась служанка с подносом, накрытым салфеткой. «Сита, ты кому это несёшь?» — поинтересовался Нет. «Молодая хозяйка попросила чай». «Отнеси в мои покои». «Я там буду жить?» — все же рискнула спросить я. Нед дёрнул плечом, но не обернулся. Он раскрыл дверь и первым вошел в помещение, потом пропустил служанку. Девушка прошмыгнула внутрь и сразу выбежала обратно. Я живо представила, какие сплетни поползут по поместью и перешагнула через порог. И сразу широко раскрыла глаза от удивления. Комнату заливал свет. А еще здесь было душно, даже жарко. Я заметила несколько жаровин, словно на дворе стояла зима, а не лето. «Роден!» «Убери клетку и цветок туда». Нет показал на стол, потом бросил мгновенный взгляд на меня. «А ты шагай за мной». Мы с Роденом переглянулись, я увидела в его глазах беспокойство и насторожилась. «Спокойной ночи, молодая хозяйка!» Поклонился стражник и вышел, оставив меня наедине с мужем. Нет скрылся в комнате, я потянулась за ним, как нитка за иголкой. Выбора особого не было. Или сгинуть неизвестно от чего в комнате Рику, или переспать с мужем. Но не впервой буду выбирать из двух зол меньшее. Господин, может, хотите чаю? осторожно спросила мужа. Ты пей, я не голоден. Еще бы. Его же никто не игнорирует. Я сняла салфетку и разочарованно вздохнула. Кроме нескольких печенюшек, на тарелке ничего не было. Но и за это спасибо. Я с жадностью навалилась на еду и встала только тогда, когда съела все до последней крошечки. Ну что ж, теперь я готова встретиться с судьбой. Я вошла в спальню Неда. В центре увидела широкую кровать. На ней лежало толстое одеяло с откинутым углом и одна подушка. И все. Я огляделась — спальных мест больше не было. Вдоль стен стояли стол, кресло. Несколько стульев, какие-то сундучки и секретеры, но нигде не было ни дивана, ни топчина. Муж, что-то писавший за столом, обернулся на двух шагов. — Поужинала? — спросил он. — Да, спасибо, но мало. Нет, начал молча и не глядя на меня раздеваться. Вот на пол упали сапоги, я чуть не подпрыгнула от внезапного грохота, потом ремень, следом полетел жилет. За ним штаны. Я нам наблюдала за мужем, а мысли в голове играли в чехарду из вопросов. Что он делает? Раздевается? Для чего? Хочет консумировать брак? Но я, марьяжная жена, не должна ублажать господина в постели. Или должна? Нед разделся до нижней рубашки и белых панталон. Убери тут. Небрежным жестом он показал на раскиданную одежду. Это входит в мои обязанности? да как и любой жены ты современных жен не видел голубчик ворчала я про себя поднимая вещи эти дамы показали бы тебе где раки зимуют муж лег в постели затих я аккуратно сложила его вещи постояла несколько секунд на цыпочках прошла к креслу с прямой спинкой села и сразу поняла спать в таком положении невозможно Тогда поставила сидениями друг к другу два стула, попыталась лечь, и тоже ничего не вышло. — Ты что там возишься? — раздался сзади голос. От испуга сердце чуть не выскочило из груди. Я обернулась. Нет, приподнялся на локтях и хмуро разглядывал меня. — Устраиваюсь? — заикаясь, выдала я. — Я хочу спать, ты мне мешаешь. — Мне уйти? Я не понимала мужа и не знала, что делать марш в постель приказ прозвучал как удар хлыста но боишься что я буду приставать к тебе нет усмехнулся если бы я этого хотел давно бы уже сделал он лег вытянулся и вдруг снова оперся на локоть погоди боишься что ты будешь приставать ко мне еще чего я вспыхнула жаром до корней волос ты мне не настоящий муж ну да Ты так смотришь на меня, что, думаю, такое возможно? Продолжил издеваться этот гад. Спи на стуле, если не сможешь устоять. Что? Я чуть не захлебнулась от возмущения. Еще ни один мужчина не обращался со мной как с грязной тряпкой. Но проглотила обиду. Просто зло дернула шнуровку платья, скинула с себя это ужасное одеяние, решительно обогнула кровать, на миг замерла рядом потом выдернула подушку из-под головы мужа и легла. Нет резко сел, видимо, потрясенный моей наглостью, но промолчал. Он взял другую подушку и сунул под голову. «Эх, принять бы ванну!» — мелькнула мысль, но я ее загнала в закоулки сознания, чтобы не мешало злиться. Я повозилась, устраиваясь, потянула на себя одеяло, однако Нет удержал его. «Ну и чёрт с тобой!» проворчала про себя. Отчего-то мне было неуютно, и я не могла понять, в чем дело. И тут меня озарило. Щекой я чувствовала, какая подушка холодная. И не просто холодная, а словно набитая кубиками льда, и простыня подо мной была ледяная. Я мгновенно замерзла. «Не крутись!» — приказал Нет. Я фыркнула и легла на бок, поджав колени груди. Не смей поворачиваться ко мне спиной, это грубо. Чтоб тебе пусто было, абьюзер средневековый. Я перевернулась и оказалась лицом к лицу с мужем. Он смотрел на меня, не отводя взгляда. Ты что-то сказала? Нет, что ты. Просто мне холодно. Нет протянул мне угол одеяла. Сегодня был длинный день. Если хочешь, приходи завтра на открытие торгового дома. Будет праздник. «Хочу», — Роден тебя проводит, — «а как быть с Рико? Я поручу кому-нибудь присмотреть за ним, а Роза и за ней тоже». Я не заметила, как погрузилась в сон. Разбудили меня дикие крики.